Глава девятая. Ночью, с летящего на порядочной высоте Крафта, была хорошо видна широкая полоса огней на горизонте со стороны Херсонграда. Термоплан приближался к нему, и огни будто растекались по черной степи. В кабину начал проникать дым. Со стороны города ветер нес жаркое дыхание пожаров. «Что там происходит?» — пробормотала Макс. Все они вглядывались в ночную темень, подсвеченную багровыми сполохами, Только крючок оставался на койке в кормовой части гондолы, то ли дремал там, то ли безучастно таращился в потолок. Кажется, ему ночные огни были безразличны. А вот Турану передалось общее волнение. Он видел, что остальные всерьез встревожены и беспокоился вместе с ними. «Подлетим поближе, узнаем», — произнес Ставра. «Ни вопрос, ни ответ не имели смысла, просто молчать было не невмоготу». Чадящая огненная полоса стала распадаться на отдельные очки пламени и света. Горели большие костры, светили прожектора. Вверх подымалась стена дыма, озаренная снизу красным. Когда подлетели ближе, стало понятно. Огни выстроились дугой, а за ними есть другие источники света, разбросанные по большому пространству. Время от времени лохматые комья пламени взмывали над пылающей дугой и уносились в дымную тучу, чтобы рухнуть где-то внутри нее. «Осаждают Херсон!» — сделал вывод белорус. «Обстрел идет, значит, город не взят. Вот эта дуга — лагерь тех, кто напал, а дальше город кое-где горит». «Херсонград большой», — заметил Ставра. «Управитель Альп нанял отряд омеговцев, чтобы поддерживать свою власть. Кто же может напасть на них?» «Гетманы из Некермана», — ответила Макс. «Больше некому». «Пожалуй, что так», — согласился Бородач. «Тогда дела плохи. Ну вот что». «Над лагерем инкерманцев я не рискну лететь. Попробуем в обход, заодно поглядим, что происходит по ту сторону. Мы ведь видим дугу, не кольцо, правильно? Так почему они не окружили город?» Ставридес, увеличив обороты, развернул термоплан, и Крафт полетел вдоль вытянувшегося полукругом лагеря осаждающих. Огненная линия проплывала вдоль правого борта. Туран вовсю глядел наружу, пытаясь разобраться, как ведутся большие сражения». Снова раздался гулкий низкий звук. В дымное небо взмыл огненный снаряд. «Что это?» «Паровая катапульта», — ответил Ставра, переступая с ноги на ногу. «Город обстреливают зажигательными снарядами». Туран вспомнил. У Ставридоса в городе женщина. Вот почему бородач переживает. «Ага», — подхватил белорус. «Этому было все нипочем. Летит такой бочонок, огонь пылает, а потом бац!» «На куски!» «Брызги огненные во все стороны!» «Инкерманцы-варвары!» Такой техникой давно никто не пользуется. В Харькове и в замке Омега теперь делают куда более действенные штучки. А эти прям как мутанты дикие, дерутся чем попало. Зато их много, а в Херсоне и такого оружия нет. Новый-то управитель запретил населению вооружаться, верно, Макс? «Да», — согласилась она. Альп Кровавый разогнал совет, созданный его отцом, и запретил херсонцам иметь оружие. В мастерских не делают ничего сложней самострела. Альп боялся жителей собственного города. Теперь это выйдет управителю боком, если он еще не сбежал. Хотя, если город сопротивляется, значит, наемники его не покинули. «Мы видели еще одну колонну омеговцев», — напомнил Туран. «Они шли к городу. Но вот дошли или нет, мы не знаем», — возразил белорус. «Ничего, скоро будем в Херсоне», — ставро потер лоб. «Вон граница огней, значит, лагерь заканчивается. Мы обогнем его и влетим в город с тыла». «Почему они не замкнули кольцо?» — повторил его вопрос Туран. Никто не ответил, и он задумался. «Если инкерманцы хотят уничтожить город, стоило бы его окружить, чтобы никто не пришел на помощь осажденным, правильно?» «Что Туран вообще знает о способах ведения войны?» «Да почти ничего. Он упустил макату Там, на Энергионе. Теперь атаман возвратиться к себе во дворец и будет сильнее, чем прежде. И значит, чтобы убить его, Турану нужно сделаться более умным, хитрым и умелым. Ему надо овладеть искусством войны. Крафт обогнул полосу огней. Стало темнее. Рев фасадной техники и сполохи остались позади. Ставра повернул штурвал разворачивая термоплан. Внизу теперь лежала темная степь. Ни единого огонька, ни движения, ни звука. Если здесь и были фермы, они теперь покинуты, и все, кто мог, сбежали перед нашествием». «Слишком тихо», — заметил Ставра. «Вон они!» — белорус показал. «Видите?» В черной степи мелькнули огоньки фар. Одна пара, еще, еще. Крафт заканчивал поворот, и Туран разглядел другие точки света. Небольшие отряды гетманов затаились в засаде. Со стороны города их не было «Видно!» Только сверху можно заметить свет. Группы из трех-четырех сендеров встали в ложбинах и между холмов. Подстерегают тех, кто побежит из осажденного Херсона. Никому не уйти, всех настигнут и переловят в степи. «Вот тебе и ответ, Туран», — объяснил белорус. «Потому и не стали замыкать кольцо, чтобы осажденные считали, что будто можно вырваться. Если подумают, что их обложили, станут драться отчаянно, а тут глядишь, кто и побежит». «На открытом пространстве взять их легче, чем в городе. Вот гетманы и притворяются, что оставили лазейку». «Я понял», — кивнул туран Снизу тоже заметили приближение крафта. Пары огоньков пришли в движение, заревели моторы. В свете фар смещались крошечные фигурки. Гетманы, расположившиеся на холмах, сбегались к машинам. Потом раздались выстрелы. Затрещал пулемет. «Надеюсь, мы достаточно высоко, чтобы не опасаться стрельбы», — задумчиво произнес Ставра. Крафту и так очень досталось. Если бы не война, начал бы ремонт. «А я тебе предлагал», — напомнил белорус. «Обшей этой серебряной бронёй свой термоплан, и стрельба с земли тебе нипочём. Пули не страшны будут. Слушай, борода, а у тебя бомб не имеется? Сейчас бы мы их так пуганули». В голосе Рыжего прорезались мечтательные нотки, и Туран понял, что разделяет чувства Тима. «Неплохо бы сейчас закидать Гетманов бомбами». «У меня нет бомб», — буркнул Ставридес. «Крафт не боевой термоплан. Я не участвую в войне». «Жалко!» — Макс неожиданно жестко вставила. «Нет, Ставра, ты участвуешь в войне. У тебя дом в Херсонграде, и на твой город напал враг. а Этот дом принадлежит не мне, а Рите». «Ты мужик, боец!» — поддержал женщину-белорус. «Твоя женщина живет в этом городе, а на город враг напал. Неужто не станешь защищать ее?» «У меня нет бомб», — повторил Ставра, но уже без прежней уверенности. «Ничего, в городе возьмем». «Эх, жалко, плохо выносит меня высота, а то бы и я...» «Нет, это же ты высоту плохо выносишь», — возразил Туран. «Как поглядеть, парень? Если один другого не выносит, как тут не важны подробности? Главное, не место мне в небесах, вот такая штука. Но лучше бы у нас были бомбы». Крафт завершил разворот, засада гетманов осталась позади. Вероятно, инкерманцы решили не покидать позицию, назначенную для них воеводой, и не стали преследовать термоплан, который не выказывает враждебности. Впереди по курсу теперь лежал Херсонград. Город подсвечивали огни пожаров, а далеко на горизонте вставала зарево. Там тянулся длинный дугой лагерь гетманов. Крафт подлетал все ближе. Теперь в отцветах пламени были видны фигурки людей. Жители суетились вокруг очагов огня, пытались погасить. Впереди высилась башня, на верхушке горели прожектора, а средняя часть громады была погружена в тень. Лишь изредка пожары выхватывали из тьмы очертания округлых боков. Дым то и дело заволакивал окрестности, скрывал огни. Потом его уносило ветром, и снова показывались рыжие сполохи и мечущиеся вокруг них херсонцы. «Придется стравить часть газа», — недовольным тоном сказал Ставра. «Иначе не приземлимся. А уже пора снижаться, и я не могу как следует ориентироваться в таком дыму». «Тебе нужно изменить систему подогрева», — заметил Белорус. «В такой ситуации двигатель не должен греть содержимое баллонов» породач не отвечая, перевел двигатель на минимальные обороты. Крафт медленно снижался. Где-то вдалеке возник низкий рев. Он нарастал. Со стороны лагеря осаждающих приближался новый зажигательный снаряд. Бочонок с горючим вынырнул из дымной тучи, разбрасывая быстро гаснущие языки пламени. Он рухнул среди домишек, ослепительно яркий огонь вспыхнул, разлетелся брызгами, взметнулся к низкому дымному покрову и быстро опал, расходясь в ширину. На земле закричали Снова началась суета. Теперь Туран различал людей с кирками и лопатами, другие бежали с ведрами, к очагу пожара гнали бочку на колесах. Запряженный манист дергался в упряжи и не хотел приближаться к огню. Кто-то заметил Крафт. Люди закричали, размахивая руками. «Что они кричат?» — спросил Туран. «Небоходы, кажется», — сказал Ставра. «Может, решили, что помощь подоспела. Сейчас разберутся». Крики внизу стали тише, Крафт узнали. Тавридас медленно ввел термоплан среди дымных столбов, подсвеченных снизу красным заревом. Со всех сторон горожане тушили пожары. Когда они поднимали голову, разглядывая пролетающий термоплан, Туран уже мог различить выражение лиц. Безнадежное, отрешенное. Будь то угадав его мысли, белорус заметил. «Все, пропал город. Когда у людей нет надежды, они не выстоят. он как глядят». На себя не надеются, небоходов им подавай, или Омегу, или еще кого. Сами не спасутся, потому что в себя не верят. Такие не побеждают. Крафт проплыл в стороне от центра, где стояла одинокая башня, резиденция управителя Херсонграда. Даже яркие огни прожекторов, горящие вверху, словно подчеркивали равнодушие глав города к тем, кто копошится у подножья. Снова стал нарастать рев горящего снаряда, огненная полоса прорезала дымную темень и завершилась взрывом. «В стороне», — отметил Ставридес. «Тур, приготовь швартов, будем причаливать». Туран подбежал к лебедке и высунулся за борт, высматривая, куда правит бородач. Впереди, сквозь завесу дыма, проступили очертания здания с мачтой над кровлей. Дом наверняка был возведен на руинах, оставшихся после погибели. Хотя крышу и верхний этаж отстроили недавно, но бетонный фундамент с торчащей арматурой явно очень старый. К арматуре крепилась мачта, высокая труба с крюками на оголовке и приваренной лестницей. Подходящее место для причала. Когда ставро крикнул «Давай!», Туран был уже готов. Забросил крюк на оголовок трубы, подтянул на всякий случай лебедкой, выбирая слабину. ставрида заглушил двигатель, и они стали вращать барабан, наматывая трос. Наконец, дверной проем крафта оказался вровень с верхушкой лестницы, и бородач забросил заплетенный петлей трос на свободные крючи мачты. Когда термоплан причаливал, окошки дома были темными. Должно быть, скрежет и рывки стальных крючев было слышно и в подвале. Когда Ставра велел спускаться по лестнице, и Туран поставил ногу на шаткую ступень, дверь распахнулась, на пороге показалась женщина. Она держала лампу, но лицо оставалось в тени, и Туран только разглядел, что она небольшого роста. Женщина помахала рукой, огонь лампы задрожал. Ставридес заторопился вниз, и Турану пришлось спускаться скорее, чтобы не задерживать бородача. Крыша была слегка наклонной, половину ее занимала пристройка с дверью. Женщина скрылась в доме, от свет огня лампа меркнул в окне, и Ставридос, отстранив Турана, поспешил к двери в пристройке на кровле. Внизу застучали торопливые шаги, звук приближался, хозяйка поднималась по лестнице. Дверь распахнулась, и женщина бросилась к Ставридосу. «Вернулся. Ставра, ты, у, у нас такое творится, ты даже не представляешь, что здесь происходит. Говорят, Миросит собирается сбежать из города, или уже сбежала. Мы прячемся в подвалах, Херсонград горит, везде ищут инкерманских диверсантов. Вчера у меня под окнами была драка, кричали, будто поймали поджигателей. Ставра — это такой ужас, их не дотащили до виселицы, убили на улице. Херсонград сошел с ума!» ставрида погладил женщину по спине и сказал «Рита». «Хорошо, успокойся, я уже здесь». Она, всхлипывая, рассказывала об ужасах хасады Наконец Ставра осторожно отстранил ее и сказал, «Я не один, у нас гости». Только теперь Туран разглядел хозяйку. Небольшая, полная, с круглым миловидным лицом, рядом с богатырем-молотом она смотрелась несколько неуместно. Белорус, спускавшийся за Ставра, подал руку знатоку. Той было тяжело сходить по отвесной лестнице и за раненой ноги. Крючок, все такой же отрешенный, спускался последним. Рита всхлипнула напоследок, утерла мокрые щеки и жестом пригласила всех в дом. Когда они с бородачом скрылись в пристройке, Макс улыбнулась рыжему. «Ты такой галантный? Какой?» — не понял белорус. «Это что значит? Я вообще-то из-за Ставра? Увидит Рита, что ты в его свитере, так подумает не вещь, что затопчи вас всех кабан. А так, если ты... будем говорить со мной, так вроде ничего. Держись меня, Макс, короче, не подводи Ставридеса!» С лестницы прозвучал голос Ставра. «Эй, не отставайте!» Туран посторонился, пропуская Макса Белоруса. Настил под ногами дрогнул, ночь озарилась багровыми сполохами и совсем рядом взревело пламя. Где-то неподалеку упал очередной снаряд катапульты. Внизу Туран разглядел Риту получше и ощутил легкое разочарование. Ставридес был невероятным человеком. Великий боец, великодушный, добрый, уверенный в себе. Он поверил Турану, спас его во время Иловой бури. Он летал на крафте и единственной в своем роде машине. А с каким азартом рассказывала о хозяине термоплана шаарский талец, и женщина легендарного руки молота должна была выглядеть как-то... как-то иначе, как-то исключительно. Ведь Ставра и сам — исключение из всех правил пустоши. Но Рита совсем не казалась исключительной. Просто обычная горожанка. Симпатичная, приятная, с добрыми глазами, и мысли ее были о доме, о хозяйстве. Точь-в-точь точь баба из стишков «Белоруса». Едва все спустились вниз, она стала собирать на стол, приговаривая, что не готова к приезду такого количества гостей. Сновала по комнате, выставляла на стол холодное мясо и кукурузные лепешки. Наполнила чайник. Туран почему-то почувствовал себя неловко. Да еще вспомнилось, что Ставра представил его сыном этой Риты. Возможно, и другие ощутили себя не в своей тарелке. Все жались у стены и молчали. Они со своими приключениями, загадками и тайнами вторглись в мирное жилище, Самое уютное и спокойное местечко во всей пустоши. «Спасибо, но сейчас мне не до угощений», — нарушила молчание Макс. «Надо торопиться. Ставра...» «Я с тобой». Бородач сразу встал. «Сейчас в Херсонграде опасно». Рита прекратила суетиться и замерла, тревожно глядя на него. «Не нужно тебе из дома сейчас уходить», — сказал белорус, заметив этот взгляд. «Не затем ты сюда летел, чтобы сразу свалить. Макс, я с тобой пойду. А Ставра пусть остается, правильно?» Туран встал рядом с белорусом. Знаток кивнула. ставро ты много сделал для меня. Больше, чем требуют деловые отношения. Оставайся здесь. Тим...» «Да я хоть сейчас. Тим белорус, он таковский человек, что...» «Только если можно, обойдись на этот раз прозой, хорошо?» Рита и Ставридес смолчали Туран повернулся к крючку. «Жди нас здесь, ладно? У тебя ребра еще не в порядке. Рита, можно он останется?» «Да, конечно, конечно. Я вас всех готова принять. Мы гостям рады», — всполошилась женщина. «И друзья Ставра всегда желанные гости. Вы возвращаетесь, хорошо? Вы ведь ненадолго? Я настоящий ужин приготовлю». «Мне нужно идти», — твердо повторила Макс. «Меня ждут, и я сильно опоздала. Тим, Туран, к сожалению, я не могу отклонить ваше предложение, хотя наверняка должна была это сделать, но мне понадобится охрана». Ставридас пошел проводить спутников, по дороге отобрал у Турана Винчестера, вручил пистолет и крючка, объяснив, в Херсонграде такие порядки, Тур. Макс расскажет подробнее. Здесь правит семья Сидов, брат и сестра. Говоря коротко, брата прозвали Кровавым. И он заслужил такое прозвище. Горожанам запрещено носить оружие всем, кроме охраны управителя и солдат Омеги, которых наняла Мира Сид. Надень плащ, стволы держи под полой, но так, чтобы доставать недолго. «Макс, переговоришь со своими деловыми партнерами и возвращайся, мы будем ждать. Если Херсонград не устоит, я готов взять вас на борт». «Спасибо, Ставра, знаток обернулась на пороге. Ты всегда был отличным клиентом». «Если завтра к вечеру никто из нас не объявится, улетай! Если гетманы прорвут оборону, не жди нас вообще! Это просьба, а не приказ или совет! Я знаю, ты не подчинился бы ни приказу, ни совету, поэтому прошу!» Макс улыбнулась, но Турану показалось, что улыбка вышла неестественная, напряженная. «Боится предстоящей встречи», — решил он. «Боится, но все равно идет!» Ночь в городе не была черной. оранжевое зарево вставала над городом. Пахло дымом, по улицам ветерок нес залу. На перекрестках под ногами кружились черные смерчи. То и дело попадались дымящиеся развалины. Среди руин сновали перепачканные люди, переворачивали обломки, что-то искали. Надрывно рыдала женщина. Многие здания Херсонграда были возведены из местной красной глины, но деревянные каркасы легко занимались пламенем, если на них попадала зажигательная смесь. Дом Макс находился ближе к центру, довольно далеко от здания с мачтой, где пришвартовался крафт. Когда впереди показалась площадь, и Туран заметил над кровлями огни башни управителя, знаток велело свернуть. Они пошли в обход. Донесся мирный грохот подкованных подошв и жалобные стоны, перемежающиеся хлесткими звуками ударов. «Омеговцы!» — встревоженно сказал белорус. «Не будем с ними встречаться». Они свернули и затаились в тени переулка. Отсюда было хорошо видно, что перед отрядом гонят двоих мужчин в изодранной окровавленной одежде. Сержант время от времени бил их тонкой палкой. По спине, по затылку. Один попытался вывернуться из рук солдат. Его повалили на землю и несколько раз пнули башмаком под ребра. «Вставай!» — гаркнул сержант. «Недалеко шагать осталось! Вон, площадь уже видна!» Колонна приостановилась. Кто-то из омеговцев негромко заговорил. Слов Туран не разобрал, пон... понял... Слов Туран не разобрал. Понял только, что солдат обернулся к солдату и рявкнул. «Отставить! Они нас тоже не пожалеют. Ты видел, как они с рабами обращаются у себя в Винкермане? Не видел? Вот и молчи! Тем более они поджигатели, диверсанты. С такими без пощады, согласно распоряжению правителя». Омеговцы подошли к башне. Когда топот стих, белорус объявил. «Точно повесят. И нам бы поосторожней. Неровен час примут за шпионов гетманских». «Неохота подыхать по ошибке из-за чужой вины. Как-никак у меня и своих грехов вполне хватает, чтобы раз двадцать повесили». Дальше они продвигались кривыми боковыми улочками, избегая открытых пространств. Наконец Макс объявила. «Вон там, через улицу перейти, и мой дом. Меня ждут. Вероятно, двое. Я должна предупредить, они очень опасные люди и сейчас недовольны, потому что я опоздала». белорус первым выглянул из-за угла, обернулся и прошептал. «Шутишь, Макс? Нет там никакого дома». «Зато какой-то человек крутится, и...» «Стоп, еще двоих в тени вижу!» Туран тоже глянул. На другой стороне улицы громоздилась груда обломков. Похоже, зажигательный снаряд инкерманцев угодил точнехонько в дом Макс. И случилось это достаточно давно. Руины еще дымились, но пожар унялся. Скорее всего, соседи потушили из опасения, что пламя перекинется на их дома. Перед пожарищем прохаживался мужчина в возрасте. Он дошел до соседнего дома, огляделся, постоял и побрел обратно. Что-то здесь удерживало его, покидать пепелище он явно не собирался. Выглядел человек не угрожающе, но руку держал под полой плаща. В руинах шевельнулась тень. В стороне тоже наметилось движение, как минимум двое прятались в обломках здания. Туран посторонился, чтобы и Макс поглядел на незнакомца. «Это же Назарий!» — удивилась она. «Что он здесь делает?» «Ладно». «По крайней мере, у него хватает подручных, чтобы выполнять грубую работу. Если он явился сам, значит, хочет поговорить. Идем к нему, хотя...» «Хотя что?» — насторожился белорус. «Хотя у меня назначена встреча не с ним», — знаток нахмурилась. Туран понял, что она встревожена не на шутку. «Если агенты мехокорпа были внутри, когда дом обрушился, мне будет сложно объяснить их начальству, что это случайность. Как бы там ни вышло с мехокорповцами, а важный человек редко ходит без охраны. Этот твой Назарий может явиться с целым отрядом. Двоих я вижу, но, может, это не все. Туран, идите с Макс к нему, а я пройдусь вокруг, погляжу, что да как». Макс вышла из-за угла. Назарий заметил ее и шагнул навстречу. Кажется, старик был искренне рад видеть женщину, но, увидев, что знаток не одна, он насторожился, поглубже сунул руку под плащ. Туран сжал в кармане пистолет. Он решил, если что, стрелять так, не вынимая оружие из кармана. «Назарий, все в порядке?» поспешил объяснить Макс. «Этот молодой человек сопровождает меня». В руинах дернулись тени, кто-то захрипел. С шорохом соскользнуло по обломкам стены что-то грузное. Взметнулось облачко золы. Обернуться на шум старик не успел, Из тени выскользнул человек и встал позади него. У горла Назария блеснуло лезвие. Туран заметил, как шевельнулись тени у остатков дома знатока и вскинул руку с пистолетом. «Ты, убери нож!» – потребовал он. «Или я твоего дружка пристрелю!» «Что ж, меня предупреждали, что знаток не ходит без охраны!» Негромко ответил человек за спиной Назария. «Но мы не хотим устраивать здесь бой. Я пришел поговорить». «Хорошо, Север!» – торопливо произнесла Макс. «Конечно, мы поговорим. Я выполнила ваш заказ, только убери нож!» среди обломков стены поднялся второй мехакорповец его короткий карабин был направлен на турана и тут же рядом мелькнула еще одна тень это слева на человека прыгнул тим белорус незнакомец выбросил в бок карабин чтобы встретить атаку мелькнула узкая полоса света и мехакорповец отскочил назад ствол остался в левой руке а приклад в правой удивленный противник отступил еще на шаг это у меня такой удар с правой объяснил белорус ну че теперь все в сборе можно и поговорить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 «Север, послушай, так вышло, что я опоздала, ну ты сам видишь. Херсонград осажден, мой дом сгорел. Много чего произошло, я не могла явиться к сроку». «Мы понимаем», — холодно кивнул агент Мехокорпа. Макс подошла ближе к нему с Назарием. Турану пришлось сместиться, чтобы видеть всех. «Лучше нам убраться отсюда и спокойно обсудить наши дела. Как видишь, мне негде принять гостей». «Я бы предложил одно из моих убежищ», — подал голос Назари. «Но, боюсь, эти люди не доверяют мне». «Не можем доверять»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 «Ставридас», — напомнил Туран. «Можем пойти к нему, если эти люди не будут угрожать ему и Рите». «Ставридас — честный человек», — сказал Назари. «Я согласен». Север коротко кивнул. Ставра был известен всем. «Ну так топайте, а я за вами», — заговорил белорус, — «чтобы видеть всех. И если мне что-то покажется, будем говорить подозрительным. Не обижайтесь», — Назар позвал. «Микит, ты все слышал?» Человек в руинах прохрипел что-то утвердительное. Север сказал...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 Знаток, между тем, продолжала. Прибор так и не попал в Москву, его следы теряются в пустоши. Наиболее вероятно следующее. Отряд летунов, который должен был принять заказ, обнаружил своего агента мертвым. На стиг монахов был бой. Небоходы отбили прибор, но погибли почти все, кто участвовал в вылазке. Уцелевшая ветка получила сильные повреждения, однако в улей добралась, без прибора. Север потер лоб, поглядел на спутника. Второй мехакорповец пожал плечами. Наконец, Север сказал... «Макс, это не все, что мне хотелось бы знать. Это все, что оказалось возможно узнать к сегодняшнему дню. а местонахождении излучателя...» Торан переступил с ноги на ногу. «Ага, излучатель. Прибор в железном ящике называется излучателем». Север перебил женщину. «Не нужно названий. Да, конечно. Я хотел сказать, что небоходы сейчас тоже не знают, где прибор». «Он нам нужен, Макс. Некрос отступил, но в любой день он может снова начать расти. Арзамас в опасности»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 Пробубнил белорус с набитым ртом. мехакорповцы вдруг настороженно подняли головы. Тут и Туран услышал шаги в коридоре. Тяжелые, мужские. Рита ходила не так. «Это я», — объявила за дверь реставра. Он вошел и сел к столу. «Я как раз собирался перейти к делу», — кивнул назари «Итак, Херсонград в осаде. Инкерманцы побеждают, и всем нам будет непросто выжить. Поэтому спасение Херсонграда должно интересовать всех. Кого больше, кого меньше, но... Но все мы сейчас вместе, внутри городских стен». «Есть термоплан», — заметил Ставра. «Ночью нам удалось попасть в город без особых проблем». «Ты не сумеешь вывести всех», — возразил Назари. «Мне уж, поверьте, ничего не грозит. Я пережил правление Альба Кровавого, переживу и нашествие гетманов. Сейчас я говорю с вами как член Херсонского совета. Я прошу спасти этот город. Этих обреченных людей!» Мехокорповцы переглянулись. Младший хотел что-то сказать, но Север качнул головой, и он промолчал. «Я прошу!»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 «Оружие наверняка отыщется, но людей запугали и разделили», — возразил Ставра. «Местные больше не община. Тут каждый сам за себя. Такие не выигрывают войну. Они обречены», — назари верно сказал. «Победа могла бы возвратить им единство и уверенность в себя подхватил старик. «После победы город воспрянет». «А что управители? Их омеговские войска?» управители «Им плевать на Херсонград. Сейчас собирают караван, бронированные самоходы, особо доверенные охранники, лучшие из наемников. Казну тоже готовятся погрузить. Не знаю, в чем дело, но, похоже, Мира и Альп решили сбежать». «Ага», — согласился белорус. «Если денежки уедут, это значит и омеговцы не захотят драться».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 «Э, Борода, ты чего?» — взвился Белорус. «Вот тебе-то как раз меньше всех нужно в это мешаться. Ты же сел на термопланы и улетел к облакам, а? Ты чего?» Туран тоже удивился. «Как же так? Ведь Тим прав. Ставра меньше всех заинтересован. У него есть крафты и они с Ритой могут спастись. Так чего он лезет?» Мехокорповские шпионы помалкивали. Но слова Ставридоса удивили и их. Это было заметно. «Рите нравится ее дом», — отрезал Ставра.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 «Вот это дела!» — возмутился Белорус. «Арзамас уже соглашение заключает. А нам что?» «Я, будем говорить, первым голову сунул в эту петлю, а мне что?» «Ничего?» «Ну, если тебе будет недостаточно двадцати монет...» — развел руками Назари. «Если мне будет недостаточно денег, меня утешит чувство, что я помог славным добрым херсонцам...» — кивнул Белорус. «Туран, ты согласен?» «Ставра останется дома...» — твердо заявил Туран, вспоминая Риту и то, как она повисла на шее бородача. «Он...»